Когда государь его спросил, он ответил, что это неправда. Чтобы дать понятие, как безудержно в высшем командном составе прилась клевета на государыню, расскажу следующий случай. Генерал Алексеев вызвал генерала Иванова, главнокомандующего армии Южного фронта, и заявил ему, что, к сожалению, он уволен с поста главнокомандующего по приказанию государыни Распутина и Вырубовой. Генерал Иванов не поверил генералу Алексееву. Он ответил ему, «Личность государыни, императрицы, священна для меня. Другие же фамилии я не знаю». Алексеев оскорбился недоверием к нему генерала Иванова и пожаловался на него государю, который его стал не замечать. Генерал Иванов, рассказывая мне об этом, плакал. Слезы текли по его седой бороде. Государь, думаю, гневался на Алексеева но в такое серьезное время, вероятно, не знал, кем его заменить, так как считал его талантливейшим генералом. Впоследствии государь изменил свое обращение с генералом Ивановым и был к нему ласков. Вставки государыня с детьми и свитой жила в поезде. В час дня за нами приезжали моторы, и мы отправлялись в губернаторский дом, к завтраку. Два казака-конвоя стояли внизу, Наверх вела крутая лестница. Первая комната была зала, где ожидали выхода их величеств. Большая столовая с темными обоями. Из зала шла дверь в темный кабинет и спальню с двумя походными кроватями государя и наследника. Летом завтракали в саду, в палатке. Сад был расположен на высоком берегу Днепра, откуда открывался чудный вид на реку и окрестности Могилева. Мы радовались, смотря на Алексея Николаевича. Любо было видеть, как он вырос, возмужал и окреп. Он выглядел юношей, сидя около отца за завтраком. Пропала и его застенчивость. Он болтал и шалил. Особенным его другом стал старик-бельгиец, генерал Рикель. Каждый день после завтрака наши горничные привозили нам из поезда платье и мы переодевались в каком-нибудь углу для прогулки. Государь уходил гулять со свитой. Императрица оставалась в лесу с Алексеем Николаевичем, сидя на траве. Она часто разговаривала с проходившими и проезжавшими крестьянами и их детьми. Народ казался мне там несчастным, бедно одетые, приниженные. Когда они узнавали, кто с ними говорит, они становились на колени и целовали руки и платья государни. Казалось, что крестьяне, несмотря на ужасы войны, оставались верными своему царю. Окружающие же свита и приближенные жили своими эгоистическими интересами, интригами, кознями, которые они строили друг против друга. После прогулки и чая в губернаторском доме Государыня возвращалась к себе в поезд. Сюда к обеду приезжали государь и Алексей Николаевич. Фрейлина и я обыкновенно обедали с августейшей семьей. Среди неправды, интриги, злобы было, однако, и в Могилеве, одно светлое местечко, куда я приносила свою больную душу и слезы. То был братский монастырь. Там находилась чудотворная икона Могилевской Божьей Матери. Я каждый день урывала минутку, чтобы съездить приложиться к иконе. Услышав об иконе, государь также ездила раза два в монастырь. Был и государь, но в нашем отсутствии. В одной из самых тяжелых минут душевной муки, когда мне казалась близка неминуемая катастрофа, помню, я отвезла Божьей Матери мои бриллиантовые серьги. По странному стечению обстоятельств, Единственную маленькую икону, которую мне разрешили иметь в крепости, была икона Божьей Матери Могилевской. Отобрав все остальные, солдаты швырнули мне ее на колени. И первое приветствие по освобождении из Петропавловской крепости была та же икона, присланная из Могилева монахами, вероятно, узнавшими о моем заключении. В последний раз, когда мы ездили в Ставку, В одно время с нами приехала туда княгиня Полей с детьми, чтобы навестить великого князя Павла Александровича.